Глава третья Прибытие на остров. А ранним утром это было на второй день возвращения моего к жизни, и на четвертый со дня принятия меня на судно, Я проснулся среди страшных сновидений, как будто бы грохота пушек и завывания толпы народа, и услышал прямо над головой хриплые голоса. Я протер глаза, прислушиваясь к этим звукам и спрашивал себя, где я и что со мной. Затем послышался топот босых ног, толчки от передвижения тяжелых предметов, сильный треск и брецание цепей. Слышен был шум волн, бьющихся о шхуну, и вал с зеленовато-желтой пеной, разбившись о маленький круглый полупортик, сбегал с него ручейком. Я поспешно оделся и вышел на палубу. Подойдя к люку, я заметил на фоне розового неба, так как восходило солнце, широкую спину и рыжую голову капитана, и над ним клетку с пумой, качающуюся на блоке, укрепленном на фоке. Бедное животное казалось ужасно испуганным и съежилось в глубине своей маленькой клетки — — За борт, за борт всю эту гадость! — кричал капитан. — Корабль теперь очистится, ей-богу! Он вскоре станет чистым! Он заграждал мне дорогу так, что для прохода на палубу мне пришлось коснуться рукою до его плеча. Он резко повернулся и отступил несколько назад, чтобы лучше разглядеть меня. Он все еще был пьян. Заметить это не представляло никакой трудности. — Кто это? — Кто это? — произнес он с глуповатым видом. В его глазах мелькнул какой-то огонек. — А, это мистер... мистер Прендик, подсказал я ему. — К черту с прендиком! вскричал он. — Непрошенный защитник! Вот ваше имя! Мистер Непрошенный защитник! Не стоило труда отвечать на эту грубость, и, конечно, я не стал дожидаться дальнейших шуток на мой счет. Он протянул руку по направлению к шкафуту, около которого Монтгомери беседовал с каким-то человеком высокого роста, с седыми волосами, одетым в голубую и грязную фланелевую куртку и, без сомнения, только что явившимся на судне. — Туда! Туда его, господина непрошенного защитника! — рычал капитан. Монтгомери и его собеседник, услышав крики капитана, обернулись. — Что вы хотите сказать? — спросил я. — Туда, господина непрошенного защитника, вот что я хочу сказать. Долой с корабля, мистера, и живо! На корабле все чистится и прибирается. К счастью для моей шхуны она разгружается, и вы, вы также убирайтесь прочь. В остолбенении смотрел я на него. Затем мне пришла в голову мысль, что это наилучший исход из моего положения. Перспектива совершить плавание единственным пассажиром в обществе такого вспыльчивого грубияна не представлялась заманчивой. Я повернулся к Монгомере. «Мы не можем принять вас», — сухо отвечал его собеседник. «Вы не можете меня принять в смущении?» — повторил я. «Вся фигура этого человека дышала такой решимостью» и выражала такую сильную волю, какой мне никогда не приходилось встречать. «Повторите же», — начал я, обращаясь к капитану. «Долой с корабля!» — ответил пьяница. «Мой корабль не для зверей и тем более не для людей, которые хуже зверей. Вы должны убираться с моего судна, мистер. Если они не желают принять вас, то вы будете предоставлены воле ветра и течению» но как бы ни было, вы пристанете к берегу вместе с вашими друзьями. Меня не увидят более на этом проклятом острове. Аминь! Я все сказал!» «Монтгомери», — умолял я. Скривив свою нижнюю губу, он кивнул головой по направлению к высокому старику, давая мне понять, что мое спасение в его власти. «Погодите! Я сейчас поговорю за вас», — проговорил капитан. Тогда начался между ними тремя любопытный спор. Я обращался попеременно ко всем троим, сначала к седовласому старику, прося его позволения пристать к берегу, затем к пьяному капитану с просьбой оставить меня на корабле и даже к самим матросам. Монтгомери не раскрывал рта и довольствовался одним киванием головы. «Я вам говорю, что вы уберетесь с корабля долой!» — К черту закон! Я здесь хозяин! — повторял беспрестанно капитан. Наконец, во время начавшейся сильнейшей брани, я вдруг остановился и удалился на корму, не зная, что предпринять.